Барок. Точка невозврата. Ты псих. Ну куда ты пойдёшь? Знаешь, какая сейчас раня ситуация? Работу вообще не найти. Ты устал? Тебе не интересно? Тебе перспективы нужны? Ну вот сходи на собеседование. Есть вакансия маркетолога в нашем кинотеатре. Прихожу в кинотеатр, слушаю потенциального начальника. Внутри жёсткое нет. Это больше не про меня. Болото. ставлю подпись на заявлении по собственному желанию. Шаг в неизвестное сделан. Внутри радость. Ощущение, что выбрал себя. Точка невозврата. Фарш, невозможно повернуть назад. Сделайте шаг из самолёта на высоте 4000 м, и вы не сможете перемотать плёнку и втянуться назад в люк. Вам придётся испытать судьбу и проверить, раскроется ли парашют. Порог это точка, в которой вы шагнули на встречу приключению. Вы, как Алиса, преодолели свои страхи и нырнули в Корольченоро. Критерий действия. Как понять, что вы переступили порог? Вы совершили конкретное действие, которое говорит: "Я пошёл". Вложили деньги в бизнес, купили квартиру, переехали в другой город, съехались с любимым человеком. Вы приняли решение и подтвердили его действием. купили билет на поезд, разместили резюме на сайте поиска работы, назначили встречу с новым партнёром по бизнесу. На пороге можно жить годами. Друзья устали слушать истории про то, как всё будет круто, когда я открою свой маленький паб, уйду в фриланс работать дизайнером, стану руководителем отдела логистики, начну писать картины. Вижу цель, всё 10 раз проверил и перепроверил. Очень хочу но ничего не делаю. И так уже 3 года. Газ-тормоз. Одна часть вас верит в успех и рвётся вперёд к заветной цели. Другая боится оставить комфорт на дискомфорт и что-то поменять в жизни. Внутри вас идёт борьба. Давай, соберись, тряпка, ты можешь, иначе так и будешь сидеть здесь всю жизнь. Да, но как же моя семья? У меня нет денег. А если не получится? Одна нога давит на газ, Другая на тормоз. Двигатель ревёт, сцепление горит, бензин расходуется, а машина стоит на месте. Внутренний конфликт разрушает вас. Будешь здесь сидеть? Едет Илья Муромец по дороге и видит камень. Он ведь и опытный, 100 раз такие проезжал, но тут что-то непривычное. На камне надпись. Прямо пойдёшь по голове получишь. Налево пойдёшь по голове получишь. Направо пойдешь, тоже по голове получишь. Выбор без выбора. Сел Илья на камень и задумался. День сидит, два сидит. На третий день небеса разверзаются, и голос говорит, будешь дальше сидеть, прямо здесь получишь. Медленно на пороге вы тратите энергию, нужную для развития, и теряете веру в себя. Отговорки. Есть реальные шаги, а есть шаги и отговорки. ИБД. Имитация бурной деятельности. Боюсь, вперёд не двигаюсь, зато сохраняю лицо. Человек 5 лет учится на психофаке. Полгода пишет тренинг, планирует, обсуждает с коллегами, делает кучу всего, но не назначает дату тренинга. В итоге готовился-готовился, а тренером так и не стал. На пороге важно определить, что будет реальным шагом в сторону цели. В омут с головой. Медлить на пороге не стоит, но и торопиться тоже не нужно. Иначе вы рискуете выпрыгнуть из самолета в спешке, забыв о парашют. Бывает, что от страха перед изменениями люди бросаются вперед, не подготовившись к путешествию должным образом. Шаг через порог должен быть решительным, но обдуманным. Привратник. Джозеф Кэмпбелл говорит, что перед порогом нас встречает привратник. Фигура, символизирующая страх изменений. Он пугает и заставляет медлить. Но у него есть позитивная миссия. Привратник помогает проверить намерения на прочность, побуждает оценить готовность к путешествию и собрать в дорогу всё необходимое. Я тебя вижу, и я иду. Формула преодоления страха на пороге. Я тебя вижу, и я иду. Я тебя вижу. Я слушаю и принимаю во внимание то, что говорит мой страх, мой превратник, и использую эту информацию для подготовки к путешествию. Я иду. Значит, я двигаюсь дальше, а не зависаю на пороге. Я тебя вижу. Посмотрите своему страху в лицо. Признайте его и выясните, что именно говорит ваш превратник. Уже несколько лет мечтаю открыть свой бизнес по производству шпингалетов, но ничего не делаю. Сижу на пороге и боюсь. Что говорит мой страх? Много всего, но главное не сможешь заработать денег, потому что не найдёшь клиентов. Смотрю глубже. А почему я этого боюсь? Почему не уверен? Рынка не знаю. Не представляю, нужны ли мои шпенгалеты людям. Не уверен, что смогу их произвести по приемлемой цене. И я иду. Превратите список страхов в список задач. Для этого ответьте себе на вопрос. Если бы страх был моим союзником, что именно он бы посоветовал сделать, чтобы снизить риски при переходе через порог? Что бы он сказал? Чувак, не лезь на пролом. Не надо снимать офис и открывать юрлицо. Сначала сделай домашку. Сделай описание продукта и проведи КАСДЕФ, Customer Development, серию интервью с клиентами. Выясни, что вы хотите. Какие именно шпингалеты им нужны? Узнай реальную себестоимость своих волшебных шпингалетов. Посоветуйся с другом Петей, который уже 20 лет делает дверные ручки в Китае. Вы скажете, бывают такие страхи, которые невозможно преобразовать в задачи. Да, если это так, нужно принять риск и сделать шаг через порог. Я тебя вижу и иду, а не я тебя вижу и сижу. Сделайте шаг. Та-дам! Момент истины. Определите срок начала действий. Сколько времени вам нужно на подготовку, учитывая все опасности и риски, которые высвечивает природник. Когда вы стартуете? Вам нужен месяц? Неделя? Готовы стартовать завтра? Сегодня? Решите для себя. И как говорил Юрий Алексеевич Гагарин, Поехали.